Все это рассказал Сэм Митчелл. Во время его рассказа большая часть стада прошла перед путешественниками в полном порядке, и скотопромышленник поспешил стать во главе своей армии, чтобы выбрать лучшее место для пастбища. Он простился с лордом Гленерваном и его спутниками. Все крепко пожали ему руку, а он, вскочив на прекрасного туземного коня, которого держал под усы один из его слуг, через несколько мгновений исчез в облаке пыли. Фургон снова двинулся в путь и остановился лишь вечером у подножья горы Тальбот. На привале Паганель справедливо напомнил, что нынче 25 декабря, то есть первый день Рождества, праздник, столь чтимый в английских семьях. Но мистер Олбинет не забыл этого. В палатке был сервирован изысканный ужин, заслуживший горячую похвалу всех присутствующих. И действительно, мистер Олбенет превзошел самого себя. Он умудрился приготовить из имевшихся припасов целый ряд европейских кушаний, которые редко можно получить в пустынях Австралии. На этом достопримечательном ужине поданы были оленя ветчина, ломтики солонины, Копченая семга, пудинг из ячменной и овсяной муки, чай в неограниченном количестве, виски в изобилии и несколько бутылок портвейна. Можно было вообразить, что находишься в столовой замка малькольм Касл в глубине горной Шотландии. Хотя на этом пиршестве всего было в изобилии, начиная от имбирного супа и кончая печеньем на десерт, Все же Паганель счел нужным дополнить десерт плодами дикого апельсинового дерева, росшего у подножья соседнего холма. Надо признаться, апельсины эти были довольно безвкусны, а их семечки обжигали рот, подобно кайенскому перцу. Географ из любви к науке упорно ел эти апельсины – и так сильно ожег себе небо, что не мог отвечать майору на его многочисленные вопросы о своеобразии австралийских пустынь. На следующий день, 26 декабря, не произошло ничего примечательного. На пути попались истоки реки Нортон, а вскоре полувысохшая река Миккензи. Погода стояла прекрасная, не слишком жаркая. Дул южный ветер, навевавший прохладу, как северный ветер в северном полушарии. Паганель обратил на это внимание своего юного друга Роберта Гранта. «Это очень благоприятно для нас», — сказал он, — «ибо средняя температура более высока в южном полушарии, чем в северном». «Почему?» — просил мальчик. «Почему, Роберт?» А разве ты никогда не слышал, что земля зимой ближе всего к солнцу?» «Слыхал, господин Паганель. И что зимой холод вызывается тем, что лучи солнца падают на землю более косо?» «Да, господин Паганель. Так вот, мой мальчик, по этой причине в южном полушарии более жарко». «Не понимаю», — с удивлением ответил Роберт. «Подумай хорошенько», — продолжал Паганель. «Когда в Европе зима, то какое время года в Австралии, на другом полушарии?» «Лето», — ответил Роберт. «Так вот, если в это время года Земля находится ближе всего к Солнцу, понимаешь?» «Понимаю. Значит, лето Южного полушария жарче лето Северного полушария, именно благодаря близости к Солнцу». «Теперь мне все ясно, господин Паганель». «Итак, когда говорят, что Земля ближе всего к Солнцу зимой, то это верно лишь в отношении нас, жителей Северного полушария». «Вот это никогда не приходило мне в голову», промолвил Роберт. «Ну, так больше не забывай этого, мой мальчик». Роберт с большой охотой выслушал этот маленький урок космографии и в заключении узнал, что средняя годовая температура в провинции Виктория достигает плюс 74 градусов по Фаренгейту, то есть плюс 23,33 градуса по Цельсию. Вечером отряд сделал привал в пяти милях от озера Ландейл, между горой Друмонт, поднимавшейся на севере, и горой Дройден, невысокая вершина которой вычерчивалась на южном небосклоне. На следующий день в 11 часов утра фургон добрался до берегов реки Уиммери у 143-го меридиана. Река шириной в полмили катила свои прозрачные воды между двумя рядами высоких акаций и комедных деревьев. Там и сям великолепные миртовые деревья простирали на высоте 15 футов свои длинные плакучие ветви пестревшие красными цветами. Множество птиц — иволги, зяблики, золотокрылые голуби, не говоря уже о болтливых попугаях, порхали среди зеленых ветвей. Внизу, на глади вод, плескалась пара черных лебедей, пугливых и неприступных. Эти редкие птицы австралийских рек вскоре исчезли в излученных Уиммери причудливо орошавшей эту пленительную долину. Между тем фургон остановился на ковре из зеленых трав, свисавших словно бахрома над быстрыми водами реки. Ни моста, ни парома нигде не было, а перебраться было необходимо. Айртон начал искать удобного брода. В четверти мили вверх по течению река показалась ему менее глубокой, и он решил, что в этом месте можно перебраться на другой берег. Сделанные им в нескольких местах измерения показали, что глубина реки тут не превышала трех футов. Фургон мог, не подвергаясь никакому риску, пройти по такому неглубокому месту. — А нет ли иного способа переправиться на тот берег? — спросил Гленнер у Боцмана. — Нет, сэр, — ответил Айртон. — Но эта переправа кажется мне безопасной. Как-нибудь переберемся? Следует ли жене и мис Грант выйти из фургона? Ни в коем случае. Мои быки крепки на ногу, и я берусь вести их по верному пути. Тогда отправляйтесь, Айлтон, сказал Гленнр Я полагаюсь на вас. Всадники окружили тяжелый фургон и смело вошли в воду. Обычно, когда переправляют повозки в брод, то к ним прикрепляют непрерывную цепь пустых бочек, чтобы поддерживать их на поверхности воды. Но здесь этот спасительный пояс отсутствовал, и надо было положиться на чутье быков и на осторожность Айртона. Последний, сидя на козлах, направлял упряжку. Майор и два матроса рассекали быстрое течение, пробираясь в нескольких сажениях впереди. Гленарван и Джон Манглс держались по обеим сторонам фургона, готовые ежеминутно прийти на помощь путешественницам. Паганель и Роберт замыкали шествие. Все шло хорошо до середины Уиммери. Но тут глубина увеличилась, и вода поднялась выше осей. Быки, отнесенные течением в сторону от брода, могли потерять дно под ногами и увлечь за собой качавшийся фургон. Айртон отважно соскочил в воду и, схватив быков за рога, заставил их вернуться к броду. В эту минуту фургон неожиданно натолкнулся на что-то. Раздался треск, он накренился, вода залила ноги путешественниц, и, несмотря на все усилия Гленна рвана и Джона, уцепившихся за дощатую стенку фургона, его начало относить течением. Минута была опасная. К счастью, вся упряжка быков мощно рванулась вперед и потащила за собой фургон. Вскоре быки и лошади ощутили под ногами подъем, ведущий к берегу, и животные и люди, промокшие, но довольные, очутились в безопасности на другом берегу. Однако от толчка у фургона сломался передок, и лошадь Гленн Рвана потеряла передние подковы. Надо было немедленно исправить эти повреждения. Путешественники смущенно переглядывались, не зная, что предпринять. Тогда Айртон предложил съездить на стоянку Блэкпоинт, расположенную в двадцати милях севернее, и привезти оттуда кузнеца. «Поезжайте, конечно, поезжайте, милейший Айртон», — сказал Гленарван. «Сколько вам потребуется времени, чтобы съездить туда и обратно?» «Часов пятнадцать, не больше», — ответил Айртон. Ну так отправляйтесь, а мы в ожидании вашего возвращения расположимся лагерем на берегу Виммери. Несколько минут спустя Боцман верхом на лошади Вильсона исчез в густых зарослях мимоз.